Глава 29. Остров Архангела Артура. Город Грейк, Лилит ждала гостей. Она сидела за своим рабочим столом и разбирала множество важных документов. Прошло 50 лет с тех пор, как Артур Грейк Волков закрыл все врата в мир зомби. Лилит не сильно изменилась внешне, но в ее движениях и взгляде появилась властность и решимость. «Они будут через двадцать минут», — рядом появилась голограмма Ники. «Хорошо», — кивнула Лилит, продолжая работать. Как и пятьдесят лет назад, Лилит руководила хранителями знаний. Только вот теперь эта организация сильно отличается от прежней Она является сильнейшей в двух мирах и контролирует одни из межмировых врат. Каждый из нумерованных достиг пика грант магов включая и Лилит. На экране ноутбука появился видеозвонок. Лилит ответила и увидела мрачное лицо Валентина. — Я выполнил задание, — хмуро сказал он. — Вся информация у Ники. Отлично, — кивнула Лилит. — Можешь отдыхать. «Нет других заданий», — уточнил Валентин. Лилит задумалась. «В мире заклинателей имеется один подозрительный клан, который что-то мутит в мире демонов. Если ты готов...» «Готов», — перебил Валентин. «Я разберусь». «Хорошо, я отправлю тебе все данные». Лилит отключилась и проворчала. «Все такой же трудоголик». Я ему не успеваю задание находить. Валентин такой, кивнула Ники. Он исследовал все четыре планеты и продолжает искать возможность стать святым. Все мы ищем эту возможность, пробормотала Лилит. Где Сара? Для нее тут дело одно есть. Она развлекается в мире заклинателей, ответила Мия, снова вскружила голову какому-то бедняге и вертит им, как хочет. Лилит горько усмехнулась. Вот уж кого точно не волновал ранг святого, так это Сару. Она жила в свое удовольствие и олицетворяла своим образом словосочетание «роковая женщина». По Саре сохнут тысячи мужчин в обоих мирах. Впрочем, это неудивительно. Способности Сары по проникновению чужие сны вышли на совершенно новый уровень. И имидж у нее крайне загадочный. Ее вечно окружает орел тьмы, ветер всегда развивает ее странные одежды. Да что уж там говорить. Сара почти не ходит пешком, только летает в нескольких сантиметрах от земли. Рома пишет, спрашивает, нужно ли доставить Лики какие-нибудь артефакты. Нет, покачала головой Лилит. Александра все собрала. После того, как Артур создал врата у мир заклинателей, церкви не продержались долго. Они отреклись от ложных богов и переименовались в три храма — храм знаний, храм исцеления и храм войны. Рома сейчас глава храма знаний, и единицы знают, что он один из основных членов организации. После упоминания Ромы Лилит вспомнила о Любе. Эта женщина тоже стала гранд -магом и является одним из лучших алхимиков двух миров. Только вот... Она на днях в четвертый раз вышла замуж и недавно родила одиннадцатого ребенка. Лилит горько усмехнулась и продолжила работать. В отличие от Любы, Лилит так и не нашла себе никого. Вышла замуж за работу и не собирается ничего менять ее примеру последовала светлана грейк волкова сестра артура недавно взявшая ранг грант мага она стала известной художницей и много путешествует по обоим мирам а ее картины продаются за баснословные суммы они прибыли доложила ники лилит кивнула и поднялась она коснулась браслета на своей руке третьего камушка, и ее перенесло в центр острова. Раньше тут ничего не было, кроме снега. Но теперь Гренландия превратилась в важнейший узел всей планеты. А город Грейк стал центром мировой политики, экономики и магии. Лилит переместилась к входу в площадь двух миров, где и находились межмировые врата. Ее ждали. «Тетя Лилит!» Лилит подбежала девушка лет шестнадцати и крепко ее обняла. Лика Грейк волкова третий ребенок княгини Александры, урожденной Ломоносовой, и князя Артура Грейк волкова взяла все лучшее от отца и матери. Темные волосы, правильные черты лица от Артура и ярко-зеленые глаза от Александры. Сегодня Лика впервые отправляется в мир заклинателей. Только там можно создать перчатку. Лика поступит в один из лучших университетов планеты, и Лилит не сомневалась, что она будет учиться на отлично. Девочка, она очень умная. «Привет!» Александра подошла к Лилит и серьезно кивнула. Ее рыжие волосы были убраны в хвост. «Собираешься на вылазку в мир демонов?» спросила Лилит. Вместе с Александрой прибыл отряд бойцов. Одного из них Лилит знала. Парень по фамилии Гудович, магистр с уклоном в лед. Десятки лет назад он поклялся следовать за Александрой и с тех пор стал ее верным бойцом. «Да», — кивнул Александра. «В прошлой вылазке мы нашли один очень интересный минерал. Он заинтересовал наших лекарей». Она указала на подошедшего парня, который нагло ухмылялся Лилит. Это был Лимон, самый известный лекарь в мире магов. С ним шла его жена, Тина. «Хорошо, идите за мной». Лилит вошла на площадь двух миров. В центре стояли гигантские сквозные врата, сделанные из серебристого минерала. Каждый раз, как Лилит видела их, она чувствовала благоговение. Артур Грейк Волков лично создал каждый изврат. С тех пор никто не смог их повторить. На вершине располагалась статуя кошки, знаменитой Мии, которая сыграла очень важную роль в победе над зомби. «Как Артур?» — спросила Лилиту Александры. «Возится с Альтом и Аней», — улыбнулась Александра. Лилит вспомнила, что Альтаир — третий сын от первой жены Артура, Елизаветы, урожденной Булгаковой, а Аня — дочь третьей жены Анастасии, урожденной Беттихер. Князь Артур взял три жены, как это положено у высших дворян. — Ты так и не собралась признаться ему, — улыбнулась Александра. — Будешь четвертый. Почему нет? Артуру позволено то, чего не позволено другим. Лилит смутилась и сказала, «Готовьтесь, я активирую портал». Только Лилит имела права на внеплановую активацию. Александра не хотела записываться в очередь и ждать несколько недель, поэтому попросила подругу. Лилит, конечно, не отказала. Девушка подняла руку и влила ману в серебряное кольцо. От кольца ударил луч света, который активировал врата. В гигантской арке закрутился серебряный вихрь. «Пока тетя Лилит!» — Лика помахала и бросилась в портал. За ней тут же поспешили помощники. Александра серьезно кивнула Лилит и уверенно зашагала в сторону арки. Когда все ушли в другой мир, Лилит закрыла врата и телепортировалась в кабинет. Ей не хотелось видеться с людьми. Ее хорошо знали, поэтому сразу начинали проявлять уважение, а потом и говорить о своих проблемах. Лилит села за стол, и на ноутбуке появился вызов. Сердце Лилит застучало быстрее. Она ответила и увидела на экране Артура. Тот расслабленно сидел в кресле, а на его коленях ерзала белокурая девочка, которая старательно пыталась сгрызть палец своего отца. — Привет, — улыбнулся Артур. — Ты как? — Все хорошо. — Лилит вернула улыбку. — Проводила только что Александру и Лику. — Ох уж эта женщина! — проворчал Артур. — Не сидится ей на месте. Все бы что-нибудь исследовать. «Недавно требовала, чтобы я открыл ей портал в мир зомби. Представляешь?» «И ты открыл?» — Лилит широко улыбнулась. «Пришлось!» — Артур отвел глаза. Лилит с грустью заметила, что у лидера появились морщины. Она не знала, почему так. В легендах говорится, что архангелы способны жить тысячелетиями. Но Артур взрослел вместе со своими женами приходи ко мне чай попьем предложил артур давно мы не болтали вспомним прошлое хорошо приду кивнула лилит как ваша матушка княгиня анна я слышала что она заболела анна грейк волкова так и не вышла замуж во второй раз в клане она имела огромный авторитет и руководила важнейшими проектами все хорошо она уже здорова артур улыбнулся В общем, жду тебя в гости. Экран вызова исчез.